Наступил момент отъезда из Гарнака, и Уин обуревали противоречивые чувства. Как она может оставить так глубоко любимый ею дом? Бабушку, Мар и особенно Гьюи. Как они проживут без нее? Я должна сейчас ехать с тобой? Спросила она Мейдока уже в сотый раз. Мы. Уже знаем друг друга, и я больше не отказываюсь быть твоей женой. Я нужна здесь. Нет, быстро и резко сказала Энит. Ты думаешь, несколько поцелуев откроют тебе достоинство этого человека, дитя мое? О, как же много тебе надо узнать о нем. Даже если ты замужем тысячу лет, ты все равно всего не узнаешь не волнуйся о своей семье дорогая мягко уговаривал ее Мейдок. у меня есть человек по имени давид он был управляющим одного из моих фамильных поместий. он несчастлив с той поры как наследник этого имения стал независим и отправил его обратно ко мне. я уже договорился о его приезде сюда в гарнок чтобы наставлять Дьюи. В его обязанностях хозяина дома. Это добрый и умный человек. Он хорошо будет учить твоего брата. «Уезжай, сестра!» — поддразнивала ее Дьюи. «Мне надоело держаться за твои юбки. Я буду настоящим хозяином в собственном доме, а пока ты здесь, я себя им не чувствую». «Ты помнишь, чему я тебя учила?» — упорствовала она. Будешь ли ты любить бабушку и Мар, учтиво с ними обращаться, а защищать их, обещай мне, что будешь справедлив и добр с нашими людьми? — Да, да, еще раз да, — ответил он утомленно. — Я буду скучать по тебе, — со слезами на глазах сказала Уин. — Твоя первая любовь, Гарнак, — интуитивно заметил Дьюи. — А в качестве последнего подарка я отправлю с тобой Эйниона, чтобы он оберегал тебя. Но Эйнион должен остаться в Гарнаке, присматривать за тобой и Мар. Уин запротестовала, готовая расплакаться. Отец выбрал его для охраны детей. — Он поедет с тобой, — твердо сказал лорд Гарнака. — Сейчас я здесь хозяин. — И я позабочу, Самар. У моего брата из Пауиса нет возражений. Не так ли, Мейдок? Нет. — Дьюи Аплююэлин, я ничего не имею против этого дара вашей сестре. Но вы сомневаетесь, что я могу сам защитить свое? — Как я защищаю свое, — ответил мальчик к большому удивлению принца. Мэйдок изящно поклонился, понимая, что тема исчерпана. Взяв Уин за руку, он вывел ее из зала во двор, где их уже дожидались Неста и Рис. Посадил на лошадь спокойную белую кобылу, которая предназначалась ей. На мгновение в глазах Уин мелькнул панический страх, но Энит, подойдя к ней, похлопала, успокаивая ее по руке. У нас все будет прекрасно, мое дитя. Пиши мне, когда сможешь, и помни, что я довольно хорошо управлялась сама в этом мире до того, как ты пришла в него. Думаю, что смогу жить так и дальше, находясь здесь, а ты там. Бабушкиного напутствия оказалось достаточно, чтобы снять напряжение, и Уин рассмеялась. — Это ведь приключение, бабушка, правда? — Да, мое дитя. У каждой молоденькой девушки должны быть приключения до того, как она приступит к скучному занятию быть женой и матерью. Это естественный порядок жизни для женщин, которым дан дар рожать и растить детей, ведь свое гнездо, но такая жизнь не самая интересная отец дрю выступил вперед чтобы благословить их когда он осенил их крестным знамением, уин почувствовала как по ее щекам потекли слезы которые она не в силах была больше сдерживать она не была несчастной нет но она с грустью покидала гарнок когда лошади тронулись Вид бабушки и малышки Мар запечатлелся у нее в сердце. Ее брат, быстро махнув в ее сторону, исчез за углом дома, поглощенный своим делом. Внезапно печаль оставила ее. — Дьюи, конечно, хотелось избавиться от меня, — заметила она, смеясь сквозь слезы. — Он стремится быть сам себе хозяином? — мудро ответил Рис. — Вы не можете жаловаться на парня Уин. При хорошем дальнейшем руководстве он принесет пользу Гарнаку. Нам всем надо пораскинуть мозгами и найти ему через несколько лет хорошую жену, но только не мою кузину Гвенду из Лина. Я заметил, что она ему совершенно справедливо не понравилась, хотя ее мать, конечно, лелеет надежды. «Она своим поведением напоминает ему Кейтлин», — ответила Уин. «А Дьюи никогда ее не любил». «Мы знаем много восхитительных юных девочек, каждая из которых стала бы прекрасной женой твоему брату», — сказала Неста. Мейдок посмеялся над ними. «Дайте мальчику время», — посоветовал он. «Он только что освободился от старшей сестры». Ему сначала нужно немного вырасти, потом завести себе несколько подружек. — Ах, Подружки! — одобрительно усмехнулся Рис. — И много у тебя их было, мой дорогой господин? — нежно спросила Неста. Ее приветливое лицо было обманчиво спокойно, а золотистые глаза дьявольски мерцали. — Думаю... «Достаточно, чтобы ты осталась довольна мной в спальне», — смело ответил он. Неста, застигнутая врасплох его ответом, очаровательно покраснела. «Рис!» — удовлетворенно засмеялся. «Ты околдовала меня, моя прекрасная Неста», — признался он. «Но не забывай, что я мужчина». «Я никогда больше не забуду. Быстро ответила она, но когда она это говорила, Уин почувствовала в словах, предназначенных ее одурманенному мужу, скрытый смысл. Дорога от Гарна к дому Мейдека заняла несколько дней. Им не всегда удавалось найти приют в монастыре или монастырской гостинице, или в какой-нибудь благородной семье, или у зажиточного крестьянина, готового накормить так много ртов. Две ночи они провели в лесу, поддерживая огонь в кострах, чтобы отпугивать диких зверей и выставив надежную охрану, чтобы не подпустить грабителей, которые охотятся за беспечными путешественниками, а жестокостью и свирепостью превосходят лесных тварей. Рис сопровождал их лишь часть пути. Он не мог надолго отлучаться из Сан-Брайда, чтобы какой-нибудь безумец не стал оспаривать его власть. Однажды рано утром большой отряд вооруженных людей подъехал к ним, выкрикивая имя принца. Мейдек с улыбкой выехал им навстречу, помахивая рукой в знак приветствия. — Я оставлю вас, моя госпожа, — обратился Риск к Нести, — и возвращусь в Сан-Брайт, чтобы все хорошенько приготовить к вашему приезду. «Без вас? Время покажется мне вечностью», — ответила ему Неста. Слезы хлынули у нее из глаз, когда она наклонилась с лошади, чтобы поймать его руку и прижать ее к своей щеке. Ауин вынуждена была отвернуться, ибо выражение лица Риза разрывало ей тушу. Было ясно, что он с трудом переносил предстоящую разлуку с Нестой, а она с ним. «Так любить после столь короткого знакомства?» — подумала Уин. «Казалось, что они знают друг друга всю свою жизнь, а не несколько дней. Почему же у нее нет и половины той любви к Мейдоку, что питает Неста к своему суженому? Чувства Несты к Ризу совсем иные, чем ее к Мейдоку. Уин достаточно умна, чтобы понять это». Нет, она не могла сказать, что ее увлечение Мэйдеком было чем-то неприятным, но она инстинктивно чувствовала. Этого недостаточно. Она вспомнила, что ее родители вели себя так же, как и Неста с Ризом. Придут ли, наконец, и к ней эти чувства? Голос Риза вывел ее из задумчивости. «Прощайте, Уин Гарнака». — Прощайте, мой господин, да хранит вас Бог, и святой Давид до нашей встречи, — ответила она. Он улыбнулся ей, и Уин впервые поняла, что он красив. — Благодарю вас за то, что дали моим сестрам таких прекрасных мужей, мой господин. Смех Риза загрохотал в его могучей груди. Думаю, никто из нас не проиграл от этой сделки, Уин. Надеюсь, вы тоже так считаете? Да, согласилась Уин со смехом, понимая, что он также хотел заполучить для своих отнюдь невосхитительных родственников жен, как и она, для сварливой Кейтлин и глупенькой Дилис, мужей. И нам придется редко, если когда-нибудь вообще, видеться с ними. — усмехнулся Рис. Если это так, мой господин... — Тогда я перед вами в долгу, — засмеяла Суин. — Вы оба просто ужасны! Еле сдерживая улыбку, распекала их Неста. Мейдак подъехал к ним и подал Ризу на прощание руку. — Приезжай, брат. За два дня до зимнего солнцестояния за невестой. Она будет тебя ждать. Возьми с собой отряд побольше. У Несты солидное приданное и имущество. Имей в виду рис. Эта женщина не упускает ничего, что попало ей в руки. Она до сих пор хранит свою детскую одежду. Которую я убрала, и которая еще прекрасно послужит моим дочерям, чопорно ответила Неста. Я не люблю бросать на ветер добро, мейдок. У меня нет твоих запасов. Клянусь, ты же увезешь с собой половину моего замка, — подтрунивал над ней Мейдок. Я заслужила его целиком за то, что терпела тебя столько лет. Живо парировала она. Рис с улыбкой пожал Мейдоку руку. Приветливо помахал Уин, потом наклонился к Нести и сердечно поцеловал ее, отчего у той поразовела речкой, перехватила дыхание. Прощайте, моя госпожа. Ускорь тебе к времени, разделяющего нас с вами, моя любовь. До скорой встречи. Он повернул коня и дал команду своим воинам следовать за ним. Отряд мейдека седлал коней, минуту посмотрев вслед удаляющемуся Саризу и его людям, а затем по сигналу принца двинулся в противоположном направлении. Уин промолчала почти весь остаток пути. Она никогда не удалялась от Гарнака более чем на одну-две мили, поэтому путешествие внушало ей благоговейный трепет и пленяло ее. Они ехали темными лесами, через обширные долины, напоминающие луга, переходящие в болото, по холмам, отлогим и крутым, и всегда перед глазами поднимались горы, манившие их вперед. Замок Мейдока на скале Ворона располагался в черных горах Пауиса. Впервые, увидев его, Уин подумала, что это сон. Никогда раньше, Ей не приходилось видеть ничего подобного. Казалось, он вырастал из самой горы. Создавалось впечатление, что гора и замок составляют одно целое. — Волшебное место! — тихо сказала Уин при первом взгляде на свой новый дом. — Вот как? — сказал он.